— вскричала она, нестерпев моего тона. — И если вы пришли только ради этого, потрудитесь оставить мой дом. Я пришел не оскорблять вас, а выслушать ваше объяснение. Я уже сказала, что ничего объяснять не стану, — возразила она, в сильном волнении, расскаживая по комнате. Руки ее были крепко сжаты, грудь судорожно вздымалась, глаза метали молнии. Я не снизойду до объяснений с тем, кто способен превращать в шутку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 но я молчал а вы очень обрадовались бы продолжала она затем если бы убедились что выводы ваши не верны как вы можете даже спрашивать хелен я не утверждаю что могу очиститься полностью сказала она быстро почти шепотом